Функция почек и кроветворения – эритропоэтин, гормон, вырабатываемый почками в ответ на сниженный уровень кислорода в крови, который в них поступает, а это происходит при недостаточном содержании кислорода в атмосфере или нарушенном усвоении кислорода легкими в результате воспаления или разрушения их внутренней поверхности, например, из-за курения или работы в пыльной атмосфере, профзаболевания шахтеров – силикоз, антракоз. Эритропоэтин увеличивает синтез эритроцитов и как следствие гемоглобина. Применяется в качестве лекарства при анемиях для стимуляции костного мозга, а также при хронической почечной недостаточности в период проведения гемодиализа и после трансплантации, если приходится использовать химиопрепараты, препятствующие отторжению тканей. Норма для мужчин от 5,6 до 28,9 единиц на литр. Для женщин от 8 до 30 единиц на литр. Антидопинговое агентство ВАДА признало синтезированный эритропоэтин допингом и запретило спортсмену использовать его во время соревнований, а также в период подготовки к ним, если нет медицинских показаний, например, хронической почечной недостаточности и тяжелой анемии. Эти исключения требуют оформления специальной документации для допуска к соревнованиям. Хитрые спортсмены, чтобы стимулировать почки на синтез своего эритропоэтина, Арендует тренировочные базы в Высокогорье, где проводят по несколько недель, так как это не запрещено ВАДА. Было принято решение ограничить допуск спортсменов на верхней границе показателя гемоглобина 169 мг процент. С показателем 170 и выше спортсмен отстраняют от соревнования и если обнаружат эритропоэтин, могут дисквалифицировать и оштрафовать.